Перемены У многих авторов можно прочитать, что целью Петровских реформ было превращение полуазиатской страны в европейскую державу. Но в такой трактовке заложена подмена понятий. Речь вовсе не шла о смене одной цивилизационной модели на другую. Реформатор стремился превратить свое плохо функционирующее царство в современную военную империю, и слово «военное» здесь ключевое. Однако задача создания военной империи настолько сложна и многокомпонентна, что для достижения этой цели пришлось переустроить весь старомосковский государственный терем. Тут одно вытекало из другого. Всякий шаг требовал продолжения и часто уводил очень далеко от первоначального плана. Петру с его механистичным, склонным к упрощению умом, все время казалось, что тот или иной ларчик открывается очень просто. Царь порывистый решительно брался за дело, а потом оказывалось, что начинание плохо продумано, и приходилось что-то перекраивать, достраивать, разламывать и собирать с изнова. Для того, чтобы Россия стала военной империей, разумеется, были необходимы сильная армия и хороший флот. На их создание и содержание требовалось много денег. Для того, чтобы прибавилось денег, нужно было менять всю финансовую и экономическую систему. Для этого, в свою очередь, были потребны новые законы. Для их притворения в жизнь государство нуждалось в новых институтах. Институты не могли работать без подготовленных кадров. Подготовка кадров невозможна без системы образования, которая, в свою очередь, тесно связана с культурной революцией и так далее, и так далее. Административно-преобразовательная деятельность Петра чрезвычайно сумбурна и непоследовательна. Она замечательно передает главные противоречия этих странных реформ. С одной стороны, Петру хотелось, чтобы в России все было, как в Голландии. Он не мог не видеть, что там жизнь устроена лучше. С другой стороны, царь не желал поступаться ни вершком самодержавия. Наоборот, всячески стремился его усилить. По-видимому, государь совершенно не понимал, что быстрее всего развиваются европейские страны, сделавшие ставку на частную инициативу и что главная причина российского отставания – ригидность ордынской системы. Разумеется, в конце 17-го столетия в Европе сохранялось еще немало постфеодальных и самодержавных монархий, но со времен Реформации, Нидерландской и Английской революций все явственнее проступали контуры новой буржуазной эпохи. Попытка Петра совместить несовместимое – Европейскую модель, построенную на частной инициативе населения с азиатской потребностью в тотальном контролировании, не могла получиться очень удачной. Трудность задачи усугублялась тем, что Петр хватался слишком за многое, мало что продумывая до конца, и у него вечно на все не хватало времени. А помощники нередко оказывались неумны, неусердны или небескорыстны. Царь легко увлекался новыми идеями и также легко в них разочаровывался. И все же фантастическая энергия реформатора сворачивала горы. Подчас, чтобы родить мышь, но некоторые из петровских нововведений оказались жизнеспособны или, по крайней мере, живучи. Лучше всего их историческое значение, пожалуй, оценивает Ключевский. В этой административной отрасли своей деятельности Петр потерпел всего больше неудач, допустил немало ошибок, но это не были случайные, скоро приходящие явления. Преобразовательные неудачи станут после Петра хроническим недугом нашей жизни. Правительственные ошибки, повторяясь, превратятся в технические навыки, в дурные привычки последующих правителей. Те и другие будут потом признаны священными заветами великого преобразователя хотя он сам иногда сознавал свои неудачи и не раз сознавался в своих ошибках.